Эрик Френк Рассел Ультима Туле Корабль, содрогаясь рябью, вынырнул из гиперпространства и застыл. Холодом металл отливало его поверхность. Бледные призраки сорока главных реактивных двигателей наконец обрели конкретность. Они стали твердыми, образуя с четверенным кольцо дюс, готовых выстрелить стопами огня длиной в восемь миль.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 Слова его заставили Сантала встревожиться. Он поскрёб длинными пальцами в рыжем загривке, подошёл к иллюминатору и уставился на рожу. Как картинка, спросил его Лаудер. Не может быть. Сантал воззрился в бинокль, пристроив локти на толстую оправу иллюминатора. Но «Ну как? пошрил Лаудер, которому не терпелось узнать мнение товарища. Не может быть, остался при своём Сантал.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 гаркнул Сантл, громче прежнего и встряхнул рыжей всклокоченной шевелюрой. Он снова бросил взгляд на стекло иллюминатора. Я поговорю с Вандервееном. Потом я бросил бутылку в озеро. С той поры минуло 30 лет, несколько мушинных веков. В озере холодном и тёмном, без берегов, они, может, всё ещё там. Там ещё, понимаешь, всё там же, под пробкой.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 моим самым последним, навеки. Она может ждать, листать календарь, обыскивать космопорты, просматривать списки прибывших, надеяться, молиться. Она состарится, она посидит в ожидании новостей или найдет себе другого, который вернется к ней, улыбаясь, с подарками. Рука его без силно опустилась. Дай ко мне еще разок эту посудину. Он сделал несколько продолжительных глотков.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 Похоже на то. Сам Толсуха кивнул в иллюминатор. В рубку протиснулся Ван дер Вейн, дюжий мужчина внушительной комплекции с шикарной окладистой бородой. Стало быть, посмотрели в окна и пейзаж вам не понравился. Ван дер Вейн был, вероятно, единственным повидавшим виды звездным волком, который упорно называл иллюминаторы окнами. Смотрите, значит, только через эти, а через другие не желаете? Не глупо ли?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 Мрачная безнадёжность лежала на теле космонавта. Засада под честь той, что у вас перед глазами. Сантл размашисто расстегнул молнию скафандра и извиваясь, стал выбираться оттуда, точно краб из усохшего панциря. "Похоже, нам кранты". Тима крамешная безнадёжно бормотал лаудер, помахивая бутылкой. Полнейшая тьма, плотная, непроницаемая,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 Пусть мы сгинули с глаз долой, но ещё целы. Да, конечно, гиперпространственный. Видимо, это слово нашло отклик в пьянеющей с каждой минутой голове лаудера. 20 цветовых в час это спасёт нас. Надо пользоваться любым шансом. Он, ухмыляясь, стал одержим мгновенно оччастливленный. Точно упавший в море аэроплан. Такое сравнение от чего-то вдруг взбрело в голову Санту. Вошёл в воду и не может взлететь. Клаудер качнулся, замахиваясь бутылкой точно стеклянной дубинкой. Молчи, тебе и дела нет. Пусть мы здесь хоть заживы с гниём. Да и куда тебе возвращаться, в вонючую комнатёнку в общаге для одиноких космонавтов. Месяц намели лузгать семечки да храпеть в библиотеке за гипнопедами, чтобы устроиться в коммерческий рейс на крупном судне. Чего тебе никогда не светило?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 Больше он ничего не сделал, но этого оказалось достаточно, чтобы запустить на парника по комнате точно шар в боулинге. И тишина. Они посмотрели на то, что рухнуло в углу с зажмуренными глазами, дышать тяжело и хрипло. Отвернувшись от тела, они вновь посмотрели в иллюминатор. Молчание и темнота, ни звёздочки, ни отдалённого светила, ни отчётливо различимого сияния Млечного пути.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 Вскарабкавшись на свою койку, он проспал 4 часа кряду. Проснувшись, он сразу посмотрел на хронометр. Эй, ребята, мы что, так и стоим на месте? По большей части пялитесь в эту чёрную тусклорору. Что вы в ней нашли интересного? Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.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 А вершина всех вычислений уже высшая математика. Всё для одного, куда больше, чем для двух. И сколько жидкости можно отыскать в чужом теле, которому она уже всё равно не нужна? Самая крупная пади накопила её гораздо больше, сколько плещется согревающих пинт в Андервейне. Взор капитана сопровождал его, когда он отправился за водой. Буду легче переносить в обвинениях, подозрениях и угрозах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 Там будут огни, маяки, сигналы, все, что может привести нас домой. Маяки, уныло отозвался Сантол. Красный карлик, старый стерильный и лишённый планет, сейчас бы показался мне сущим раем. Но мы же можем попробовать, настаивал Лаудер. Что нам мешает? Можем, Ван дер Вейн был задумчив, отвечал неохотно. Но если мы промахнемся...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 Вы мне опять их подбросили. Вандервейн двинулся вперёд и столкнулся с ним грудь о грудь. Спокойно, слушай сюда. Пальцы его в этот патетический момент служили гребнем шикарной бороды. Мы располагаем множеством выходов: право, лево руля, полный вперёд и назад, по восходящей, нисходящей и в тысячи других промежуточных направлений, и вдобавок все прочие координаты столбцы, которых заняли билистов в 10 ярдов длиной.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 Не было ни тряски, ни рывка, ни этого головокружительного пьянящего толчка, всегда сопровождающего сверхбыстрые перемещения от одного мероприятия к другому. Не даже отчётливой дрожи в тканях обшивки. Хмурясь, Сантэл снова уселся за штурвал и попытался ещё раз, затем отправился проверять двигатели. Он и сейчас в машинном отсеке появился минут через 20 и снова стартовал. Не работает.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 Ушли во веки, заунывно бубнил Сантел, видимо, получая странное болезненное удовольствие. Во веки веков, аминь. Лаудер в ництовстве стал восклицать: "Мы ещё выберемся отсюда, мы улетим в сияние славы. Мы не станем ждать, пока придёт новое царство". Он поочерёдно сверкал глазами на спутников, ожидая возражений, потому что я сейчас же стартую ракетными двигателями. Бесполезно, отвечал ему Сантал. Один час гиперпространственных покрывает большее расстояние, чем ракеты за 200 лет. Даже если топливо, плевать на топливо, гореть его вместе с вашим топливом. Двое молчали. Их взоры следовали за лаудером, который усаживался в кресло пилота, возился с инжекторами, включал зажигание. Корабль ревел и трясся. Видите,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 Ракетные двигатели сотрясались и гремяли. Он медленно сполз на колени, выпустил свою последнюю опору в отвёрнутый ящик, рассыпая его содержимое. Быстро переступив через него, Сантол выключил тягу основных двигателей. В глубокой тишине Лаудер оправдывающимся тоном произнёс: "Я просто очень хотел домой, Винифред, ты понимаешь? Голос у него был точно у ребёнка."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 страдания выпали на его долю, наказание на мою. На самом деле, я сразил этим выстрелом сразу двоих. Сам тол посмотрел ему вслед, удалявшемуся, едва передвигая ноги. Человек никогда не остров. 5 недель, 840 земных часов, 20 межгалактических временных блоков. Зоны льд в бириллиевой стальной бутыли и по-прежнему непроницаемая внешняя тьма.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 Скрип, скрип, продолжал Ван дер Вейн. Воды нам по всем подсчетам еще на три с лихвой недели. Никакого ответа. После чего тушь и свет. Он с досадой уставился в широкую спину капитана. Тебе это не интересно? Ван дер Вейн со вздохом отложил перо и повернулся на винтовом кресле. Так и будем делить до самого конца. Понятное дело, кивнул Сантол.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 У него было благородное, все поглощающее, естественное и вполне невинное стремление женщина и дом на земле. Он долгие годы отдавал им свои силы, был лишён желаемого и, наконец, почти достиг своей цели. В кризисном состоянии он предался мечтам и поступил со долгом. Но так как мы чужды его внутреннему миру, то и сочли его слегка помешанным. Ван дер Вейн поднял журнал.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 вести бор журнал, который может пригодиться когда-то где-то как-то, мрачная унылая рутина долбёжки, пока жизнь по капли вытекает в оставшиеся 3 недели, а может и того меньше. Одна из миллионов вероятностей, ради надежды спасти какого-то варвара, которому суждено появиться через тысячи ещё не рождённых поколений. Неизбыточная перспектива помощи какому-то кораблю.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 Словно когти человеческих орд на заре творения, они вгрызаются, дабы обнажить скрытые в земле сокровища, но так и не выцарапав их у природы, умирают, продолжая скрести в лагонии. И всё это живо напомнило скрип его пересохшего языка на обезвоженном нёбе. Воды, воды. 3 недели, 2жды 3 будет 6. 3жды 3 9. Мистес мэри, шири двери, как растёт ваш садик? воды бы ему, воды. 3 недели, 2жды 3 будет 6. Так что я беру меньше. Мы в расчёте. Самтел медленно вышел, прикрыв переборку. Походка его была затворженной, окаменевлой. Двигался он точно оживший манекен с застывшим лицом. Глаза его завязли на чём-то далёком и незначительном. Его мечты. Скрип пера по бумаге.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 Он лежал на чём-то мягком, тёплом и упругом. Его окружали трое. Он инстинктивно угадал, что они люди, хотя таких он ещё не видел, с такими большими глазами и столь мощной психической аурой. Ты слышишь нас? Да, вырвался едва слышный шёпот. За кольцом ничего не меняется, ничто не разрушается. Это спасло тебя. Спасло? Он силился понять. Ты воскрешён. Вопросы и на перебой всплывали в его сознании: где я? кто они? что стало с мной? Наверное, они читали его мысли, ибо тут же ответили: невозможно бежать из непространства, но мирозданье ширится с потрясающей скоростью. Со временем его границы вместили и это судно. Жизнь взяла своё. Постичь это было свыше его сил. Он и не пытался, только слушал их.